Вик вернулся домой в двадцать минут шестого. В тот момент, когда его жена пыталась вытащить язык сына изо рта, он медленно обходил комнаты, ставя на место вещи, пока баннермен-сыщик из полиции и детектив из судебного ведомства сидели на диване и пили растворимый кофе. «Я уже сказал вам все, что я знаю», — сказал Вик. «Если она не там, куда вы уже звонили, то я не знаю, где она». Он принес из кухни щетку и совок и сметал с пола разбитое стекло. Если только это не Кэмп. Воцарилось неуютное молчание. Вик не мог вспомнить, когда еще в жизни он так уставал. Он не думал, что сможет уснуть без укола. Соображал он плохо. Через десять минут после его прихода зазвонил телефон, и он кинулся к нему, как испуганное животное, не слушая предупреждения детектива, что это, может быть, звонят ему. Но это оказался Роджер, желающий знать новости. Новости, конечно, были, но какие-то бессвязные. По всему дому были найдены отпечатки пальцев, и команда специалистов, тоже из Агаста, уже сверила их с отпечатками из магазина, где работал Стивен Кэмп. Без долгих раздумий они заключили, что в доме побывал именно Кэмп, хотя для Вика это и так было ясно. Сыщик из полиции узнал приметы машины Кэмпа. Фред Эконолайт, 1971 года, лицензия 641-644. Светло-серый фургон, расписанный по бокам цветными картинками. Это им сообщил домохозяин кемпа, которого они подняли с постели в 4 утра. Вот чудак этот кемп. С такими росписями они отыщут его в два счета. По всей Новой Англии уже объявили розыск. Вдобавок службу ФБР в Бостоне и Портленде предупредили о возможном похищении ребенка, а также запросили центральную картотеку в Вашингтоне. Кемп фигурировал там как участник трех акций протеста против войны во Вьетнаме в 1968 70 годах. «Меня во всей этой истории удивляет только одно», — сказал детектив. Он все еще держал блокнот открытым, хотя Вик давно уже все рассказал. «Если говорить честно, то я ничего не понимаю». «Что это?» — спросил Вик. Он поднял семейную фотографию, и потряс ее над пакетом с мусором так, что осколки стекла со звоном посыпались туда. «Машина. Куда делась машина вашей жены?» Его фамилия была Месон, через «С», как он предупредил Вика при знакомстве. Теперь он смотрел в окно, задумчиво теребя свой блокнот. Автомобиль Вика стоял у подъезда рядом с крейсером Баннермена. Он забрал его в Портленде, оставив там прокатную машину Ависона, который приехал из Бостона. Ну, и что это значит? Мессон пожал плечами. Кто его знает? Все, что угодно. Кэмп приехал сюда, так? Похитил ваших жену и сына. Зачем? Спятил? Понятно. Может, у него такие шутки? А может, не хотел их терять? Все эти вещи... Вик говорил уже себе почти дословно. Ну и что он делает? Запихивает их в свой разрисованный фургон и едет с ними куда-то или где-нибудь прячет? Логично? Да, я этого и боюсь. Мессон повернулся от окна к нему. Тогда куда делась ее машина? Ну, Вик попытался обдумать это. Думать было трудно, он очень устал. Но, может... Может, у него был сообщник, который ее угнал, прервал его Мессен. Может быть, это похищение с целью получения выкупа, но если он увез их на своем фургоне, то это совершенно безумный поступок, совершенный в состоянии аффекта. Если же это похищение с целью получения денег, то зачем было вообще угонять машину? Чтобы замести следы смешно. Этот пинто будет не труднее найти, чем его фургон. И, повторяю, если он действовал один без помощников, то кто увел машину? Может, он вернулся за ней, предположил сыщик, отвез леди с мальчиком и вернулся за машиной. Это все равно трудно было сделать без помощника, сказал Месон. Ну ладно, предположим, только зачем? Ваннермен впервые открыл рот. Она могла вести ее сама. Месон уставился на него. удивленно подняв брови. «Если он взял с собой мальчика...» Баннермен посмотрел на Вика и слегка кивнул. «Простите, мистер Трентон, но если Кэм схватил мальчика, наставил на него пистолет и велел вашей жене следовать за ним, но ничего не предпринимая...» Вик кивнул, с ужасом представив себе эту картину. Мессон, казалось, был уязвлен предположением шерифа, быть может, потому что не подумал об этом сам. «Но зачем?» Баннермен покачал головой. Вик тоже не мог понять, зачем Кэмпу понадобился автомобиль Донны. Мессен зажег пэл и оглянулся, ища пепельницу. «Простите», — беспомощно сказал Вик, опять чувствуя себя актером, произносящим заученные фразы. «Здесь было две пепельницы, но их разбили. Пойду принесу из кухни». Мессен вышел с ним. Взял пепельницу и сказал, чертовски жарко сегодня, правда? Да, вздохнул Вик. Он взглянул на термометр. Подарок от Донны на Рождество. Ртутный столбик дополз до отметки 73. Давайте еще подумаем, сказал Мессен. Меня это очень удивляет. Допустим, она куда-то уехала на машине, и Кэмп застал ее, когда она возвращалась. Зачем-то он каким-то образом угоняет ее машину, да еще громит дом. Или, предположим, он похитил ее где-нибудь вне дома. Тогда машина опять же должна остаться там, на улице или возле магазина. Может, кто-нибудь ночью ее увел?» — предположил Вик. «А не могла она сама оставить машину?» — спросил Мессон. Тут Вик вспомнил. Клапан. «У вас такой вид, будто вы что-то вспомнили. Конечно!» «Машины нет, потому что она в отделении Форда в Саус-Пернсе. У нее неисправный карбюратор. Клапан отходит. Мы говорили об этом по телефону еще в понедельник. Ее это очень расстроило. Я хотел перед отъездом отвезти машину к одному мастеру, но забыл из-за...» Он замолчал, думая о том, из-за чего он забыл. «Вы забыли сдать ее в ремонт в городе, и она повезла ее в Саус-Перрис?» «Ну да, наверное». Он не мог в точности припомнить, чем кончился тогда их разговор. Мессон поглядел на часы и встал. Вик тоже хотел подняться. «Нет-нет, сидите. Мне просто нужно позвонить, я сейчас вернусь». Вик остался сидеть. Дверь хлопнула, когда в нее вышел Мессон, и это напомнило ему о Тедди. Слезы невольно навернулись на глаза. «Где они? Что с ними?» Солнце теперь поднялось уже высоко, освещая лежащие внизу дома и улицы. Оно осветило и качели во дворе, где он качал Теда. Если Тед вернется, он будет качать его, пока руки не отвалятся. «Па, качай! Выше, выше!» От этого голоса, прозвучавшего у него в мозгу, он вздрогнул. Это был голос призрака. Тут дверь снова открылась. Мессон сел рядом и опять закурил. В Сауспирисе только одно отделение фонда. Да, мы там и купили это, Пинта. Я им звонил. Повезло. Менеджер уже на месте, вашей машины там нет и не было. Кто тот мастер в городе? Джо Кембер, ответил Вик. Может, она действительно отвезла машину к нему? Она не хотела, потому что он далеко живет, и когда она звонила, никто не брал трубку. Я ей сказала, что он работает в гараже и не слышит звонков. У него в гараже нет телефона. Собственно, это просто сарай. «Мы это проверим», — сказал Мессон. «Но вряд ли ее машина там. Сами посудите». «Почему же?» «Вот смотрите. Я был почти уверен, что она и не в Сауспирисе. Молодая женщина с ребенком с трудом может обойтись без машины. А если бы ей сказали у Форда, что на ремонт уйдет, допустим, два дня, как бы она поступила? Ну, взяла бы машину на прокат. Великолепно». «И где же она?» Вик поглядел вниз, словно ожидал ее там увидеть. «Ведь у Кэмпа не больше причин угонять прокатную машину, чем ваш Пинто. Теперь предположим, что она поехала к этому Кэмберу. Если он опять же дал ей взамен какую-нибудь машину, то мы возвращаемся к вопросу, где эта машина». «Другой вариант». Кэмбер предложил ей машину, но она сказала, что позвонит другу, и он или она ее подвезет. Могло такое быть? Да, конечно. Тогда кто этот друг? Вы дали нам список, и мы подняли их всех с постелей. Хорошо еще, что все оказались дома. Никто из них ничего не знает, и никто не видел ее с понедельника. Ладно. Тогда чего же вы ждете? Мрачно спросил Вик. — Позвоните к Кэмберу и узнайте у него. — Подождем до семи, — сказал Мессон. — Пускай умоется и немного придет в себя. Мастера обычно встают рано. Вик пожал плечами. Все это казалось ему бессмысленным. Он знал, что Донну Стэдом увез Кэмп, как знал, что Кэмп разгромил его дом. — Конечно, это не обязательно мог быть друг, — сказал Мессон, сонно наблюдая за дымком от сигареты. Возможно, и другие варианты. Может, просто кто-то предложил подвести ее? Или Кэмбер отвез их домой сам или попросил жену? Он ведь женат? Да, очень милая женщина. Ну вот, люди часто спешат помочь даме в такой беде. Да, сказал Вик, тоже закуривая. Но все это не важно. Остается главный вопрос. Где эта чертова машина? Женщина остается одна. Ей нужно в магазин, в химчистку, на почту. Если мужа нет неделю, она еще может подождать. Но две недели? Для этого и существует прокат. Она могла взять машину в Ависе или в Херус. Тогда где эта машина? Что-то должно стоять у вас во дворе? Или нет? Не думаю, что это так уж важно. Может и нет. Найдем самое простое объяснение и скажем, ну мы и идиоты. Но меня это удивляет. Говорите, клапан? — Вы уверены? — Абсолютно. — Тогда зачем ей вообще брать машину в прокат? — Эта работа на 15 минут. Раз — и готова. Тогда где же... — Эта чертова машина, — закончил Вик. Мир вокруг него уже начал расплываться. — Почему бы вам не пойти поспать? — предложил Мессен. — У вас очень усталый вид. — Нет, я хочу быть на ногах, если что-нибудь случится. — Тогда вас кто-нибудь разбудит. — Потом скоро приедет ФБР... — Ставить на ваш телефон систему подслушивания. А эти парни мертвого разбудят, так что не волнуйтесь. Вик слишком устал, чтобы возражать. — А это обязательно система подслушивания? — Лучше действовать наверняка, — сказал Мессен Туша-Окурок. — Отдохните и будете соображать лучше, Вик. — Ладно. Он медленно поднялся наверх. Постель была убрана. Он сам ее убрал. Теперь он просто подложил под голову пару подушек и упал на матрас. Утреннее солнце палило в окно. «Я не засну», — подумал он, — «просто полежу. Минут пятнадцать. Полчаса. Но когда телефон разбудил его, уже наступил день».